Мы были абсолютно уверены. Это случилось в восьмую антарктическую экспедицию, начал Сидоров. Предыдущая экспедиция обходилась без станции Восток, её законсервировали. Но не надолго. Уж слишком важные, уникальные данные можно было там раздобыть. Вновь открыть станцию поручили мне. Первым рейсом я взял с собой четырёх Николаев механиков Боровского, Лебедева, Фиактистова и повара Докукина. Перед отлётом из Мирного договорился с руководством экспедиции, что выйду на связь через 3 дня. Почему? Мы были абсолютно уверены, что на станции всё в порядке, что расконсервировать её будет проще, чем скрыть банку сардин. А чего пасаться? Ближайший человек в полутора тысячах километров Медведи остались в Арктике, а бураганах на востоке мы не слыхивали. Мы были абсолютно уверены и лишились себя связи. Вот что ты, Василий Семёнович, забыл взять с собой жену, я поверю, вставил один из слушателей. Но по своей воле оказаться на 3 дня без связи у французов есть такое выражение остроумие на лестнице весело парировал Сидоров. Над тобой посмеялись, вышвырнули из квартиры, а ты сообразил, как надо ответить, когда считал ступеньки. Задний ум у mom каждый крепок. Едва самолёт с Востока проводили, поняли, что влипли. Оба рабочих дизеля и батареи отопления оказались размороженными. Очевидно, в системе охлаждения дизелей и центрального водяного отопления осталась жидкость. В наступившей тишине кто-то присвистнул. Итак, дизеля вышли из строя, продолжил Сидоров. Температура воздуха на улице и дома одинаковая, минус 45 градусов. И мы без связи бей себя кулаками в грудь, рви на себе волосы, кричи во всё горло, никто тебя не увидит и не услышит. Радисты мирного выйдут на связь ровно в 12:00 через 3 суток. Можно было, конечно, лечь в спальные мешки и заснуть, чтобы увидеть во сне садовое кольцо и регулировщика, который содрал с меня рубль штрафа. Но через трое суток в этих мешках нашли бы пять штук эскимо. Значит, единственный выход был такой: попытаться из двух разорванных дизелей сделать один на что-то годный. С одной стороны, в первые дни пребывания на станции Восток категорически запрещается резкие движения и подъём тяжестей. С другой стороны, не нарушишь инструкцию, Эти первые дни станут последними. И мы нарушали. Работали без сна и отдыха 28 часов подряд. Вспоминаю и сам себе не верю. Сидоров улыбнулся. Бывало, прилетишь на Восток, дотащишь до комнаты свой чемодан, и сердце из груди выскакивает, отдышаться никак не можешь а тут и тяжести поднимали и ртом дышали и на сердце который вот-вот лопнет и на шарики кровавые в глазах внимания не обращали знали запустим дизель наверное будем жить не запустим неминуемо погибнем собрали дизель за 18 часов порубили на дрова ящики разожгли огонь И натаили для дизеля литров 40-50 воды. Скажите, можно дизель запускать? Правильно. Получаете пятёрку за отличные знания в области техники. Ну а что делать, если аккумуляторы для стартёрного запуска вышли из строя? Сменить их на новые, послышалась реплика. Всё он знает, восхитился Сидиров. Будь моя власть, присвоил бы тебе звание кандидата наук без защиты диссертации, за одну смекалку. А вот мы не догадались, не взяли с собой новых аккумуляторов. В мыслях не было, что не понадобится. Что в таком случае делать, товарищ Архимед? Как что? Мобилизовать внутренние возможности организма. Так и поступили. Запускали вручную Но а на востоке это работы по труднее, чем из болота тащить бегемота. Вы, Маркович, видели Колю Боровского на дрифующей станции и писали, что он самый сильный человек в Арктике. Я ещё добавлю, что и в Антарктиде ему не было конкурентов. Если бы Коля в молодости занялся боксом или штангой, его портреты в газетах узнавали бы без подписи редкостный сильный человек и редкого мужества. А знаем его только мы с вами, потому что корреспонденты ищут сенсации, а сенсацией за Коли не числится. Так вот, Боровский при всей его силе мог провернуть маховик только 10-12 раз. Я 2-3 раза, остальные не больше, задыхались и падали. Приходила очередь, вставали и снова качали. Запустили дизель. Сидим, смотрим на него, и даже счастья не испытываем, так устали. А тут один из механиков, не стану его называть, из самых хороших побуждений, бросил в талую воду большой кирпич снега. Тот быстро впитал воду в себя, и, в принципе, Циркуляция прекратилась, и дизель пришлось остановить. Ерунда, а никогда не забуду, уж очень трудно было вновь таять воду и вновь запускать дизель. Уже не шарики кровавые, а целые аэрологические зонды в глазах мелькали. Ладно, запустили, но ведь это полдела. Теперь срочно была нужна емкость для охлаждения дизеля. Взяли пустые бочки из-под горючего и зубилами стали вырубать днище. Сейчас бы я один такую работу сделал за 30-40 минут, а тогда в пятером рубили 10 часов. Один раз поднимешь руку, она полтонны весит, второй раз целую тонну. Можно было бы сказать, что эта работа забрала остатки сил, если бы эти остатки давно уже не были истрачены. Наладив электрообогрев и пустив все тепло в радиорубку, попытались, чем черт не шутит, установить связь с мирным. Но чуда не произошло. Радисты — народ педантичный. Назначено время, сиди и жди, пока оно не подойдет. Тогда я выключил рацию и установил порядок дежурства, сменять друг друга каждые 2 часа. Иначе нельзя. Люди измотанные дальше последнего предела. И если дежурному станет плохо, скажем, не выдержит сердце, обморок, то дизель может остановиться и все погибнут. Коля Боровский вызвался дежурить первым. И в одном мгновении мы уснули. Помню, что спал и видел каким-то участком мозга кошмарный сон, будто вот-вот меня поднимут дежурить. Очередь моя была вторая. Только этого не случилось. Много я всякого повидал. Бывало, люди нарушали приказ и погибали, или получали строгие взыскания, увольнялись без права работы на полярных станциях. А Боровский нарушил приказ. И за это мы четверо будем ему благодарны всю жизнь. Потому что разбудил он нас через восемь часов. Он, работавший больше всех остальных, не давший себе и минуты отдыха, имел законное право. Какое там право? Обязанность. Через два часа поднять очередного дежурного и лечь спать. И не сделал этого, преодолел искушение. Мало того, он сварил обед, прибрал в дизельне, навёл блеск и лишь тогда поднял нас и шутил: "Самая трудная работа за эти полтора суток растормошить таких соний". Но что бы вы сказали ему на моём месте? Я ругал его последними словами, а он стоял, слушал и счастливо улыбался. И ребята подключились. Семёныч. Победителей не судят, смени гнев на милость, пришлось сменить. Встали мы со свежими силами, увидели чистоту вокруг, накрытый стол, и недовольство о слушникам перешло во внутреннюю благодарность, которую можно выразить только глазами. Мигнул я до Кукину, тот достал бутылку коньяку, и мы выпили за победу, за нашу дружбу и за Николая Боровского. И тут же уложили его спать. Тридцать шесть часов не смыкал Коля глаз. Теперь уже никто не сомневался. Выжили. А вскоре удалось установить связь. Я начал шарить по эфиру, И меня услышали на китобойной базе Советская Украина. Кто вы? С какой станции? Сидоров со станции Восток. Уж не ты ли, Тёска? Привет, Богомолов у аппарата. Взаимной радости и объятия в эфире. Это был Василий Ильич Богомолов, мой приятель по третьей антарктической экспедиции. Имея мощный передатчик, он вызвал мирно и сообщил, что я жду связи. И вскоре я уже беседовал с начальником экспедиции Николаем Ивановичем Тябиным. Рассказал, как всё это было, выработали мы план обеспечения станции и пошли на восток самолёты с новым оборудованием. Вот и вся эпопея, закончил Сидоров свой рассказ.